Глава сорок четвертая. «Дай огон. Мы спустились в подземный зал ожидания и сразу же вошли в прибывший шаттл. Кресел в нем не было, все ехали стоя, свободно общаясь и ни за что не держась. И как только дверь сомкнулась, я поняла, в чем была моя ошибка. Оказаться в замкнутом пространстве среди десятков мужчин основного уровня было не очень хорошей идеей. Я мгновенно ощутила легкое покалывание по позвоночнику, а потом электрические мурашки гурьбой хлынули к затылку. Меня начали сканировать. Я оглянулась на окружавших тассанийцев и заметила несколько мужчин в разных точках салона, вежливо, но внимательно изучавших меня. Я с панической стремительностью подняла щиты, представив первое, что пришло в голову. Бетонная стена с колючей проволокой по периметру. Сейчас она казалась надежнее, в отличие от водопада. а затем переместилась за спину Киэры и Бекены Раи, прикрываясь ими словно дополнительным щитом. В ту же секунду в области желудка пружина отчаянного негодования начала сжиматься, грозя выплеснуть наружу отнюдь недружелюбные эмоции. К тому же я была голодна. Вам меня не прочесть. Надо же, какие любопытные. Хоть бы постеснялись. Значит, громко говорить, реагировать эмоционально у них дурной тон. А вот лезть в голову и копаться там – это добро пожаловать!» Покалывание тут же прекратилось, но остаточные ощущения после электрических мурашек все еще досаждали. И само то, что кто-то посягнул на мое личное пространство, снова задело заживое. «Кира?» – осторожно оглянулась к Кира, видимо, почувствовав мое напряжение. Я выглянула из-за упавших вперед волос, чуть приподняв голову, и поняла, что смотрю на нее колючим взглядом, отчего та растерянно вжала голову в плечи. Я на секунду зажмурилась и постаралась отпустить злость. — Прости, Киера, — прошептала я, и кончиками пальцев коснулась ее плеча. Меня напугал поток энергии, исходящий от мужчин. Чувствую себя скверно. Мне не нравится, что каждый встречный пытается меня просканировать. От такой боли я скоро с ума сойду. Бекена Рай молчала и не оглядывалась, но вдруг просто сделала шаг ближе к Киере и закрыла меня своей спиной, словно секьюрити. кира когда мы выйдем, я свяжусь с Ней, и мы обязательно найдем решение твоего вопроса», беспокойно ответила Киера и сочувственно взяла меня за руку. «Мы скоро выйдем из шатла и тебе станет легче». «Да, я это очень хочу», кивнула я, усилием воли удерживая щит из бетонной стены. Мы повернулись в сторону выхода и ожидали своей остановки. Никакой качки или торможения не ощущалось. Я нетерпеливо подумала, что шаттл и не двигался, но, скорее всего, это было не так. Неожиданно в шаттле стало тихо, как в бункере. Тессонийцы перестали разговаривать все как один. Тишина буквально оглушила. Это заметили обе мои спутницы. Мы синхронно переглянулись и оглянулись на салон. Взгляды всех присутствующих были обращены в конец салона. Мне даже пришлось слегка отклониться назад, чтобы за спинами Киэра и, и Раи увидеть то, что вызвало общий ступор. И я увидела это. Глаза округлились сами собой, дыхание замерло где-то в горле. В конце салона стояло неведомое существо. Оно не принадлежало гуманоидному виду. Скорее, оно было из мира животных планеты – Это было фантастически красивое существо шерстью нежно-персикового цвета. Оно словно переливалось на свету, хоть и было неподвижно, как статуя. К комплекции оно имело сходство с доберманом и долматинцем, но примерно на полметра выше ростом. Высокая холка, широкая грудь, короткая крепкая спина, мускулистый гладкий корпус с очень короткой блестящей шерстью, подтянутый живот. Хвоста не было вовсе – даже купированного, и голова выдавала инопланетное происхождение. Высокие стоячие уши, расположенные в большей степени на височной части головы, нежели на макушке, заостренные и с длинными густыми кисточками на конце. Морда не угловатая, а узкая, вытянутая и слегка закругленная к носу, с короткой пушистой бородкой на нижней челюсти. А глаза без белков, радужки и зрачка. абсолютно непонятного цвета, будто зеркальные, отражающие все вокруг и от этого безумно интригующие. Затем существо сделало несколько шагов по салону в нашем направлении и снова замерло. На затылке, холке, в треугольной форме выступал хохолок из густых волос длиной сантиметров 10. См. И когда существо среагировало на короткий взмах руки, испуганной тессонийки, стоящей рядом, то хохолок поднялся дыбом а кисточки на ушах задрожали. Я не могла отвести восхищенный взгляд от него. Оно завораживало и гипнотизировало. И оно смотрело точно на меня. — Кто это Киэра? — шепотом спросила я. — Это Дайагон, — едва слышно проговорила Киэра. В ее голосе я отчетливо различила испуг и серьезное предупреждение. — Лучше не двигайся. Существо медленно проследовало вдоль образовавшегося прохода, от испуга-то мгновенно расступились и остановилась в нескольких шагах, продолжая внимательно смотреть на меня. Я мельком посмотрела на Бекену Раи, та тоже смотрела на существо с затаенным дыханием и снова перевела взгляд на животное. То, как дрожали его кисточки на ушах, вызвало улыбку. Я не ощущала опасности от него. Но раз все были так напуганы, Акиера и вовсе предостерегала, Я сдерживалась от какой-либо живой реакции на него. А еще я не представляла, как оно тут оказалось, если остановок не было. Высокие лапы в большей степени походили на кошачьи, стройные и гибкие, а в движении чувствовалась их развитая мускулатура. Когда существо не двигалось, его тело казалось мощным, твердым и неприступным, как скала. но когда оно перемещалось, то возникало ощущение, что его туловище состоит из текучей, пластичной, меняющей форму субстанции. Походка его была грациозной, легкой, словно плывущей и полна собственного достоинства, и в то же время предостерегающей. Было в этом сочетании кошачьего и собачьего что-то стильное и демоническое. Мне, любительнице животных, но так и не заимевших их из-за аллергии, страстно захотелось его погладить. Я обратила внимание на напряженные лица окружающих, многие косились на меня растерянным взглядом, видимо, из-за существа, которое обратило все свое внимание на землянку. И в какое-то мгновение я осознала, что больше не держу щит. Сначала это испугало, и я было начала выстраивать бетонную стену заново, но не почувствовав воздействия электростатической энергии и ни одного признака дискомфорта в теле, Удовлетворенно выдохнула, хотя именно сейчас на меня возрилось несколько пар мужских глаз. Я повернулась к своим сопровождающим и тихо спросила. «Почему все боятся его? Оно опасно?» Киера только тихо охнула, а затем за моей спиной раздался хор облегченных вздохов. Я недоуменно оглянулась и нахмурилась. Существо исчезло, будто его и не существовало. а все присутствующие тихо переговаривались между собой и радостно улыбались. Я повертела головой в разных направлениях, но так и не обнаружила существа. Вероятнее всего, оно действительно ушло. Но каким образом? Однако я была крайне впечатлена увиденным. Губы расплылись в широкой улыбке. Я чувствовала, что столкнулась с чем-то волшебным, необъяснимым. Любопытство зашкаливало, и я нетерпеливо приникла к Киере, и устроила допрос. «Расскажи об этом существе. Еще раз, как оно называется?» Дверь шатла отошла, и Киера вытянула меня наружу. «Ох, Кира! Такое случается крайне редко и каждый раз так пугает!» «Да что с ним не так?» требовательно вопросила я и оглянулась на бикену Раи. Но она лишь пожала плечами, предоставив слово Киере. «Это Дайагон!» -э по слогам произнесла Киера. «Это существо Тесани. Говорят, что оно жило здесь, до нас. Но оно обладает такой загадочностью, что едва ли кто-то может сказать о нем пару предложений. Мы не знаем о нем ровным счетом ничего». «Как это так?» – поразилась я. «Мне казалось, вы знаете все на свете». Киера даже остановилась и звонко рассмеялась. То ли от облегчения, то ли от моей наивности. «Кира, никогда нельзя знать все на свете! Ты как маленькая!» Она смешливо покачала головой, теперь действительно изумляясь моей наивности, и повела вверх по траволатору. А я снова ощутила себя Алисой в зазеркалье, встретившей чеширского кота. Пока мы пробирались от выхода из подземного зала по узкой дорожке между зелеными зарослями ко входу в медкорпус, я как пиявка присосалась к бикене Раи. «Бикена Рай, ты же, наверное, знаешь все на Тесани. У тебя уникальная память. Неужели ничего не расскажешь об этом существе?» «Я знаю лишь одно. Нельзя быть убежденным в безопасности существа, если его природа неизвестна». Сухо выдала она. «А мне кажется, что это прекрасное животное», – пожала плечами я. «И оно не хотело съесть меня». «Мы не знаем, чем оно питается», – откликнулась красноволосая. «Ух!» – потёрла я плечи ладонями. «Нагнали страху!» «Не бойся, оно крайне редкий гость!» – успокоила Кера, хотя сама была далека от спокойствия. «Я за всю жизнь видела его только однажды, в детстве, и то издалека. Сегодня я напугалась, как никогда!» «И всё же название вы ему дали!» – ворчала я себе под нос, неудовлетворённый ответами девушек. Встреча с прекрасным существом разом вывела меня из потрясенного состояния после того, что я устроила в бистро Все происшедшее превратилось в какое-то нелепое недоразумение, которое обязательно утрясется. Мы вышли к медкорпусу с другой стороны, где был еще один вход, и вошли внутрь. Нас сразу встретил Грейн, словно ждал прямо у дверей все это время. «Приветствую, Сиерры!» Обаятельно улыбаясь, произнес Грейн, направляясь к нам безумно сексуальной походкой и как-то по-особенному выделив меня взглядом среди всех. В животе будто искры вспыхнули и разлетелись по всему телу. Я тут же вспомнила сон, объятия неизвестного мужчины, страсть и обожание, которые были в начале. А когда Грейн подошел достаточно близко, я смущенно опустила глаза и приветливо улыбнулась. «Нэя просила передать, что не сможет присутствовать», сообщила Киера и кивнула Грейну. «Но у нас есть другой медицинский сотрудник». «У тебя что-то случилось, Кира». Во взгляде Грейна появилось беспокойство, но он тут же его спрятал. От этой секундной вспышки чувств в его глазах на душе потеплело. «Как лихо они справляются со своими эмоциями», снова поразилась я. «Ты обещал показать свою лабораторию». «Там и поговорим», — ответила я. «Ох, похоже, я вас тоже оставлю», — с сожалением протянула Киера, посматривая на свой коммуникатор. «У меня завершающий этап проекта для Несы Сестра Ирайла, помнишь?» «Да, конечно», — согласилась я. «Увидимся позже». Когда я обернулась к Грейну, то заметила, как он спешно перевел взгляд с моего лица на платье и туфли. Стало тепло от того, что он так заинтересованно рассматривает меня. Я смущенно взглянула на Бекену Раи. Та пристально следила за лицом Грейна. И я вновь смутилась, потому что не понимала, какие у них обоих эмоции. — Мы идем? — тихо сказала я, чтобы нарушить молчание, показавшееся неловким. — Я поднимусь к своим подругам, — не глядя на меня вежливо, но сухо произнесла Бекена Раи. Когда закончите, позовите меня Кира. Грейн галантно кивнул в прощальном жесте красноволосой девушке, а я не нашлась, что ответить ей на такую услугу. Она будто намеренно оставила нас вдвоем. Бикенера исчезла за дверью модуля, а я, пряча глаза от Грейна, стала разглядывать холл этого помещения. Здесь я еще не была. — Ты подружилась с Шектори? — спросил он. — Шектори? А, это раса Бикенераи? Вспомнила я и хмуро покачала головой. «Нет, она сложный человек, то есть Шектери». «Немного времени ты привыкнешь, у нее своя манера общения», заботливо сказал Грейн и протянул руку в направлении широкого светлого коридора в другом конце холла. «Нам сюда». Я только кивнула и подавила робкую улыбку. Почему-то меня смущала вся эта ситуация. Я ведь не была с ним на свидании». но выглядело все это именно так. По дороге к своей лаборатории Грейн рассказывал о том, что находится на этом этаже медицинского корпуса. «А когда мы поднялись на другой этаж, трудно понять, какой именно. Я увидела совсем другие холлы и кабинеты, поражающие своей оснащенностью неизвестным, но захватывающим дух высокотехничным оборудованием». «Моя лаборатория еще выше», сообщил Грейн, когда я замерла у одного из кабинетов с прозрачной стеной. За ней стояли высокие капсулы с голубой водой. «Это было здесь?» — ткнула пальцем в сайбус я. Грейн внимательным взглядом обвел мое лицо и молча кивнул. Я повернула к нему голову и на секунду перестала дышать от вида его красивых глаз, с такой нежностью глядящих на меня. «У тебя очень красивое платье», — тихо сказал он, и от его голоса по коже побежали мурашки. «Это редкое сочетание земного и тессанийского стиля», непринужденно засмеялась я, чтобы скрыть, как безумно волновалась рядом с ним. «Кира», – начал он, и его ласкающий взгляд переместился на мои скулы, а затем губы. У меня окончательно перехватило дыхание. Но тут случилось непредвиденное, словно предупреждение – Внизу живота резко кольнуло и внутренности обожгло огнем. «Ой!» – скрикнула я, схватилась за локоть мужчины и наклонилась вперед. Грейн отреагировал мгновенно, поддержал за руку и присел передо мной. «Что случилось?» «У меня резко кольнуло в животе. Так больно!» Втягивая воздух сквозь зубы, проговорила я, радуясь тому, что только что избежала еще непонятных для меня переживаний. пусть даже таким неприятным способом. «У тебя такой испуганный взгляд?» посерьезнил Грейн. «Да уж, но и рефлекс на боль у меня стойкий, мучительно болезненное ожидание последствий. Можно мне выпить воды?» Медленно разгибаясь и убирая руку с живота, попросила я. «Конечно, я принесу. Мне бы еще присесть. Я открою тебе свободный кабинет, присядешь там». Грейн осторожно отвел руку от моего локтя, а я смущенно расцепила пальцы и отпустила его предплечье. Он провел левым запястьем у сенсорного датчика ближайшей двери, и та отъехала в сторону, открывая светлое пространство кабинета. Грейн заботливо проводил меня до небольшого дивана у широкого окна, выходящего на густой лес. «Посиди здесь, я вернусь через минуту. Мне нужен диагностический планшет», чтобы определить, что с тобой». «Со мной все хорошо», — уверенно заявила я, рассматривая его обеспокоенное выражение на лице. «Просто пить хочется». «У меня уже действительно все было в порядке. Секундная боль. Такое случалось с каждым. Может, это было от волнения перед мужчиной?» «Я скоро», — кивнул Грейн и быстро вышел в холл. «Да, ты же медик. Беспокойство у тебя в крови». Добродушно усмехнулась я, устраиваясь на диване. Продолжение следует.